Глава 27. Адвокат Кульков был в недоумении с следственного управления и возмущался. «Я не понимаю, по какому праву меня задержали? За что я доставлен сюда? Я не понимаю также существа ваших вопросов. Я адвокат, адвокат по делу Шейной Дарьи Александровны, обвиняемой по статье 105 части 1 Если вы хотите задавать мне вопросы в отношении обстоятельств преступления, совершенного моей подзащитной, то я вправе отказать вам в сотрудничестве. И это дело расследует следователь Карнаухов. Леонид Сергеевич посмотрел на нового следователя. Так, что вы от меня хотите? Но поймав взгляд сотрудника Следственного комитета осекся. Я задал вам конкретный вопрос, спокойно продолжил следователь, на который не получил ответа. Когда вы, гражданин Кульков, в последний раз были в коттеджном поселке Лесное озеро? «Не хотите отвечать на этот вопрос?» «Ваше право. Тогда ответьте мне на другой». «Когда вы в последний раз встречались с гражданкой Рюминой Алисой Евгеньевной?» «С кем?» — переспросил Леонид Сергеевич. «С Рюминой? Ах, с Алисой!» «Не помню даже. Она работала некоторое время в моей адвокатской конторе техническим секретарем, но недолго. Алиса уволилась года два назад. Приблизительно. «Где она проживает, вы, конечно, не знаете». Не помню точно. Кажется, где-то на окраине города у нее есть квартира, но точного адреса не знаю. Может быть, где-нибудь в отделе кадров сохранился. А когда я последний раз Алису видел, не помню. У меня столько встреч с разными людьми каждый день происходит. Это удивительно, что вы успели забыть. Гражданка Рюмина является владелицей одного из участков коттеджного поселка Лесное Озеро, и сотрудники охраны данного поселка Дежурившие на въезде 31 декабря сообщили, что вы приезжали к ней. Но что самое интересное, ваша Тойота покинула территорию непосредственно сразу после установленного экспертизой времени убийства гражданина Копатька. А еще интересный факт. Полтора года назад Алиса Рюмина владела двумя участками в лесном озере находящимся в непосредственном соседстве. Но один она продала, и знаете кому? — Понятия не имею, — ответил Кульков, — и не понимаю, к чему вы клоните. Бывший секретарь вашей адвокатской конторы продала один из двух принадлежащих ей участков господину Копатько Владиславу Петровичу, убитому, как вам известно, 31 декабря минувшего года. — А я-то тут при чем? — Следователь молча смотрел на него. Леонид Сергеевич помялся, посмотрел на потолок и, наконец, проговорил. «Хорошо. Я общаюсь с Алисой. Заезжал иногда к ней. У нас была весьма непродолжительное время интимная связь. Потом она шантажировала меня, заставляла приезжать к ней, требовала денег. Шантажировала?» — удивился следователь. «Так это серьезное обвинение. Только чем Рюмина...» «Вас могла шантажировать. Вашей связью? Но вы человек холостой, имеете полное право по обоюдному согласию вступать в интимные отношения с кем хотите, любым лицом, достигшим совершеннолетия. Перед кем она вас шантажировала?» «Вы меня неправильно поняли», — побледнев, быстро заговорил Кульков. «У меня однажды возникла страсть к Алисе, и все произошло как бы против моей воли. Это было, когда она еще работала в офисе». Потом, используя факт случившегося, девушка стала манкировать служебными обязанностями, требовать прибавки к жалованию. Так что пришлось ее уволить. Но она продолжала названивать и требовать, угрожала немыслимыми вещами. Я иногда вынужден был к ней заезжать. Иногда вас соседи знают в лицо, а некоторые даже считают именно вас владельцем обоих участков. Но это полная чушь. «Достаточно посмотреть выписку из государственного реестра, а люди могли меня с кем-то перепутать». Мы проверили все документы и немало удивились, что безработная гражданка Рюмина является владелицей двух земельных участков в престижном поселке, а также возведенных на них строений, кадастровая стоимость которых весьма высока. «А я-то здесь при чем?» — воскликнул Кульков. «Возможно, у нее были скрытые источники дохода». «Может, ей участки подарил любовник, или она украла эти деньги?» «Леонид Сергеевич», — перебил его следователь, — «вы ведь сами юрист, и прекрасно понимаете, что преступление уже раскрыто, а ваша причастность к нему будет доказана в любом случае, независимо от того, признаете ли вы себя виновным или нет. Для того, чтобы написать явку с повинной, у вас не так много времени». Алиса Евгеньевна уже дала свои показания. Кульков нахмурился, испуганно посмотрел по сторонам и сорвавшимся голосом произнес. «Она жалко-голичка! ненормально. Неужели по ней не видно?» На момент дачи показаний гражданка Рюмина была совершенно адекватной и трезвой. «Так что думайте, как поступить. В случае явки с повинной у вас есть шанс поменять статью со 105 на 107». Убийство в состоянии аффекта. Вы же адвокат, и хорошо знаете, как расписать длительную психотравмирующую ситуацию, в которой вы оказались по вине Владислава Копатька». «Так оно и было», — горячо воскликнул Кульков. «Ну хорошо, признаю, что оба участка в лесном озере были приобретены мною и на мои доходы. Но вследствие того, что мне приходится выплачивать алименты своей бывшей жене и ее ребенку, вы понимаете?» Следователь кивнул. «То есть вы признаете, что скрываете свои истинные доходы и купили землю на незадекларированные средства? А чтобы это не выяснилось, зарегистрировали на Рюмину». Адвокат мрачно кивнул. «Алиса была моей любовницей. Я по наивности ей доверял. Решил всю свою недвижимость записать на нее. Взял два участка, на одном из них построил дом» а второй решил продать, потому что стоимость земли в поселке резко возросла. С Копатько познакомился случайно. Дом ему понравился, но он торговался, чтобы сбросить цену, и предложил указать кадастровую стоимость в купчей, а сверх того обещал выплатить полмиллиона наличными. Полмиллиона чего? Американских долларов. Только Копатько меня обманул, Перевел официальную часть, то, что по договору, а с основной суммой не спешил. Когда же я стал настаивать и требовать... «Начал мне угрожать физической расправой. Якобы его отец дружит с известным вором в законе, а он сам скоро женится на дочери вице-губернатора Лексукова. Мол, связываться с ним опасно. Я понял, что денег он мне не отдаст. Так мало того он начал еще мне угрожать. Дело в том, что он стал сожительствовать с Алисой, а она такая отвязная девица, что могла припереться к нему в дом в любое время. Один он там или с гостями, с отцом или с невестой». Приходила и предъявляла права. Он требовал, чтобы я ее приструнил. Но что я мог сделать? Она меня никогда не слушала. Делала, что ей заблагорассудится. Алиса даже на похороны Владислава явилась и выступила там. Корнаухов рассказывал, смеялся, дескать, какая-то кукла в розовых колготках. Вылезла со словами соболезнования и взбесила копатька старшего. Леонид Сергеевич замолчал, скинул руки и хлопнул себя по лбу, догадавшись. — Так на кладбище, наверное, ваши люди записали все происходящее на видео, а потом проверили каждого из друзей Копатька. — Да, мы работали. — Проверяли не каждого, разумеется, — согласился следователь. Но нетрезвая девушка в мини-юбке обратила на себя внимание. А когда выяснилось, что она еще и соседка Копатька по поселку, а почему вы позволяли вашей сожительнице Рюминой так себя вести? Допустили ее связь с убитым. Так я говорю, что она неуправляемая, и меня шантажировала. Алиса обещала пойти к моей бывшей жене и рассказать и про домик, и про гонорары в конвертах. И как от нее отделаться? Не убивать же? Я так влип. Расскажите, что произошло между вами и господином Копатько в его доме 31 декабря в районе 16 часов. Кульков тяжело вздохнул, но начал говорить. Я был у Алисы, то есть находился в принадлежащем мне доме. Мы договорились, что Влад зайдет ко мне сам. Я все еще надеялся решить вопрос по поводу денег, чтобы он вернул хотя бы часть, не пятьсот тысяч, а четыреста или даже триста. Но его долго не было. Я устал ждать. Пьяная Алиса спала, а я смотрел в окно со второго этажа и вдруг увидел девушку, которая выскочила из дома Копатька и побежала к озеру. Тут я решил сам пойти к Владу. Застал его одного, и уже изрядно пьяным. Попытался начать разговор. Он начал меня оскорблять. Сказал, что не должен мне ничего, но пообещал, что отдаст какую-то сумму, если я грохну Алису, которая его достала своими приставаниями. Я возмутился. Сказал, что он не в своем уме. И тогда Копатька бросился на меня. А он ведь моложе, выше ростом, и явно сильнее. — Не помню, как, но я его ударил. Не помню даже, чем. Что-то подвернулось под руку. — Но вы же знакомы с материалами дела. Неужели забыли? — Ах, да, кажется, это был бронзовый подсвечник. Но в тот момент я не обратил внимания. Я же оборонялся и вообще находился в состоянии аффекта. Вы ударили Владислава Копатька трижды. Два раза, когда он уже лежал на полу и не мог вам угрожать. Экспертиза могла ошибиться. Просто Влад бросился на меня, низко опустив голову, и удары с таким образом, что может показаться, будто я бил сверху. Но, честно говоря, я был так испуган, что мне могло показаться, что и на полу Копатька шевелился и пытался до меня дотянуться. «А теперь между нами не для протокола», — сказал следователь. «Зачем вы согласились защищать Дарью Александровну Шейну?» «Я уже ехал домой». И увидел девушку на трассе. Узнал в ней ту самую, что убегала из дома Копатька, когда я смотрел в окно. Я боялся, что меня обвинят в убийстве, понимаете? А тут такой удобный случай. Шейна ведь тоже была в тот день у Копатька. И они явно расстались не в лучших отношениях. Я предложил Даше помощь. А когда она мне позвонила на следующий день, согласился стать ее адвокатом. Вы же знаете, что у нее не было алиби, как и у меня. И тогда я решил свалить все на девушку. Карнаухов бы довел дело до суда, а я бы всю защиту выстроил на ее ложном алиби, а в зале суда случайно оговорился. Тогда бы все решили, что эта Шейна убила своего начальника Владислава Копатька, когда тот к ней приставал. — Вы — адвокат, и хотели посадить в тюрьму невинного человека? — возмутился следователь. — Но я действительно очень испугался и не хотел в тюрьму сам. Я бы даже постарался, чтобы Даши дали самый маленький срок, — начал оправдываться Кульков. — Вы обещали, что я смогу написать явку с повинной, — напомнил он. — Это была самооборона плюс состояние аффекта, и у меня был стресс. Когда Кулькова увели, следователь облегченно вздохнул, он поднялся и, заметно припадая на ногу, прошелся по кабинету, а затем взял мобильный и быстро набрал номер. — Здравия желаю, товарищ полковник. Адвокат Кульков в убийстве Владислава Копатька сознался. Я оформил ему явку с повинной, а там уж суду решать. Не будем впутывать в эту историю Дашу Шейну. — Вы где сейчас? — У Димы Хворостинина. Празднуете. — Отлично. Скажите, что весь курс Дмитрием гордится. Первый герой России из наших. Большой привет от меня и ему, и его красавице-невесте.